Глава 4. Переговоры богов шли пару часов. Могли бы дольше, но и Лос, и Кали откровенно побаивались наглеть, понимая свое весьма шаткое положение. Ведь даже пару оплеух от местных богов могла бы вогнать их в совершенное ничтожество. Кали так и вообще богом именовалась лишь из вежливости, ее статус был очень условный из-за крайней энергетической истощенности то есть она балансировала практически на грани крайне могущественного смертного создания и бога. Ложь же попросту не смогла собрать достаточно последователей в силу индивидуальных тараканов и дивного характера. Так что она недалеко ушла от текущего положения Кали. Но договорились, очень уж требовались услуги нефилимов для местных обитателей сакральных рощиц и ручьев. Когда незваные гости ушли, Виктор взял у отца мобильник и под диктовку супруги набрал номер, предоставленный в свое время майором Вальновым. «Слушаю», — раздался сонно уставший голос в трубке. «Оно и неудивительно. Шел третий час ни то ночи, ни то уже утра». «Майор, что за дела? То лезете, словно упоротая муха в навоз, то отсиживаетесь по углам. Я вас не понимаю». «С кем я разговариваю?» «Виктор Орлов». «Дача вам известна». «Времени у меня мало, так что в темпе, в темпе!» «И прошу, не нужно увешиваться всеми этими приборами записи и слежения». «Раздражает. Все, отбой». Пип, пип, пип. Раздались гудки в динамике. «Быстрый поиск по списку адресной книги. Долгий дозвон». «Товарищ генерал, доброй ночи. Извините, что беспокоен, но объект вышел на связь. Орлов. Виктор. Да, лично. Требует срочно прибыть на место встречи. По всей видимости, им что-то нужно». «Есть. Понял. По факту доложу». Повесив трубку, майор начал собираться и приводить себя в порядок. Побрился, умылся, выпил крепкого кофе, погладил одежду. Полив все это сверху туалетной водой и упаковав в личный автомобиль, Поехал по ночным улицам Москвы. Не быстро. Сон отпускал медленно. Два раза заправлялся эспрессо в круглосуточных кафе. Восточная мода. Кофеин не берет. Однако вкус настолько отвратителен, что спать с этой гадостью во рту не получалось при всем желании. Ворота дачи. Майор аккуратно припарковался. Вышел и замер. Из-за ворот доносился невнятный, очень умеренный шум. После того эпизода с полным провалом захвата на самом верху приняли решение не лезть со свиным рылом в охотный ряд. В конце концов, могли всех положить, но не стали. Связав эту демонстрацию с эпизодом в аэропорту, руководство решило перейти к стратегии вежливой дипломатии. По крайней мере, на какое-то время. То есть начали искать возможность реализовать предложенный Селентис вариант установления контакта поэтому всякое наблюдение с объекта сняли. И очень вовремя. Слишком пристальное внимание стало вызывать подозрения партнеров по опасному бизнесу из иностранных спецслужб. Вольнову было страшно. Стучать не хотелось, как и кричать. Поэтому он достал мобильный телефон, и... Калитка открылась. Он даже не успел открыть журнал вызовов. «Проходите», — произнес мужской голос из-за калитки, оставаясь в тени. «Телефон тут оставить? Просто выключите и отдайте мне аккумулятор, будете уходить верно». Вольнов выполнил требования и, держа на вытянутой руке аккумулятор, вошел в калитку, где встретился лицом к лицу с Виктором Орловым. Правда, габаритами он стал сильно больше, чем на фотографиях. Разросся в ширину весьма изрядно, да и взгляд повзрослел. Заматерел. «Виктор?» «Да, проходите. Я так понимаю, вам что-то понадобилось?» «Пойдемте, разместимся с комфортом, не хочу беседовать у порога. В конце концов, я сам вас пригласил, иначе бы вы просто не вошли. Живым». С этими словами Виктор махнул рукой куда-то внутрь, делая приглашающий жест. Майор вошел и слегка вздрогнул, ибо калитка закрылась, а за ней оказался мужчина. «Странный. Очень странный». Кожа темно-пепельная, практически ибеновая, из-за чего сливалась с сумерками ночи. Черты лица размыты, а вот глаза буквально опылали огнем. Тут до ушей вольного дошел какой-то тяжелый, практически разочарованный вздох. Он обернулся на него и уперся взглядом в огромную черную пантеру, лежащую буквально в десяти шагах от калитки. Ее большие желтые глаза внимательно наблюдали за ним. По спине майора пробежал холодок, а ноги подкосились. Магия и всяческая прочая чертовщина, что тут творилось, хоть и пугало, но не сильно. Вольнов просто не понимал, чего в ней бояться и в какой степени. А тут огромный хищник, находившийся рядом буквально в нескольких шагах. «Не бойтесь», — добавил Огонька Виктор, — «он без приказа никого не ест». «Он?» «Это самец темных пещерных пантер» очень умные кошки хорошо поддаются дрессировке. весьма сильные и выносливы одна беда сильно привязываются к хозяину поэтому в оперативных целях использовать сложно смена владельцев может закончиться его смертью в пищеводе животного оно не каждого может признать ясно кивнул на автомате майор не сводя взгляда с огромной пантеры пошли дальше сели на веранде чай кофе водка «Или согласитесь попробовать более экзотические напитки?» «Давайте к делу», — устало потеряв лицо, произнес Вальнов. «Нам нужен самолет до Колумбии. Без таможни и лишних вопросов. Долететь. А потом обратно. На все про все неделя. На сколько человек?» «Не могу сказать. Двадцать, тридцать. Отсюда полетит не больше десятка. Пока еще состав не утрясли. Сколько оттуда, не ясно. Может, вообще не понадобится. Кокаин?» «Нет, не нужно. Сами все купим, если потребуется. В Тулу со своим самоваром не ездят». «Я спрашиваю, вы хотите вывести кокаин?» «А, нет, людей. Ну, попытаться. Есть там знакомые одни, заочные, с которыми нужно поговорить. Замять одно разногласие. Вот слетаем, пообщаемся». «Ясно. Что-то еще?» «Вас это не удивляет? Я слишком устал, чтобы удивляться. Это все?» Да, это все. Что вы можете предложить взамен? Вылечить двух человек. Одного до полета, второго по возвращении. Любой ремонт тушки по усмотрению заказчика. Лапку там отрастить, зрение вернуть, иррекцию восстановить. Непринципиально. Сделаем все, причем быстро. Насколько быстро? Восстановление полностью потерянной руки, вместо Виктора ответила Ализель, вынурнувшая из темноты, займет полчаса времени. Майор глянул на нее и залюбовался. «Стройная, точеная фигурка. Большие золотые глаза, густые, длинные, светло-пшеничные волосы, из которых торчали острые ушки». «Хм...» «Знакомьтесь, Элизель. Очень приятно!» — излишне энергично кивнул Вальнов. «Нравится?» «Мне тоже. Моя супруга!» — продолжил Виктор. «Солнечный эльф». Среди нашей ГОП-компании лучше всех разбирается в лечении». «Супруга?» – опешил майор. «А Силентис кто? Мы считали, что она кем-то таким вам приходится». «Тоже супруга». «Тоже? Сколько же их у вас?» «Четыре», – ответила Ализель, присаживаясь на скамейку рядом. «Но мы отвлеклись. Или я вам так понравилась, что вы готовы поступиться делом?» «Милый, может быть, стоило попросить его проконсультировать Селентис? Он ее воспринимает более трезво». «Хорошо», — нервно кивнул Вольнов. «Почему только двоих человек? Первый — демонстрация возможностей на подопытном кролике. Второй — уважаемый человек, который всю жизнь пил, курил, черт знает, чем занимался, теперь здоровье уже не позволяет, но ему хочется продолжить». «Хоть самого», — произнес Виктор, подняв глаза наверх. Хотя, полагаю, не решитесь. Но тут я вам не советчик, сами думайте. Любой ремонт в кратчайшие сроки. От наращивания лапок до прочистки организма от тромбов и гормональных сбоев. Липосакция там или еще что. А если мы откажемся? Мы сами слетаем. Просто возиться не хочется. Или эпизод с кубой вас ничему не научил. Считайте, что мы оказываем вам услугу. Авансом. В этот момент на веранду забежал огромный паук, размером с кабанчика, вызвав панический удар у майора. Он побледнел и ушел в ступор. Насекомое добралось до Виктора и, вспыхнув черным туманом, перешло в одну из гуманоидных форм лос. Разумеется, вольготно развалившись на скамейке под боком у молодого Орлова. «Опять это каша!» — фыркнула она. «Вы кто?» — с трудом выдавила из себя Вольнов. «Твой персональный кошмар!» произнесла лос и кровожадно оскалилась, демонстрируя острые зубки и выдающиеся клыки, так характерные для всех эльфов. Весь ее облик в этой форме копировал чернокожих ушастиков в той или иной степени точности. Все-таки богиня могла позволить себе несколько больше простого темного эльфа по принципу «что хочу, то и ворочу», но исходным образом все же была женщина-дроу. «Очень приятно» кивнул тот на автомате. «Что ты предлагаешь?» поинтересовался Виктор у эксцентричной богини Хаоса. «Ему ведь не нужно что-то предъявлять своим хозяевам. Вот пусть себя и демонстрирует. Нарастите ему пару рук, четыре глаза на спине или еще что. Нос там на ягодицах, пофантазируйте. Нужно сделать так, чтобы у них перед глазами было что-то, что можно пощупать руками и посмотреть». Ну и на органы там разобрать в научных целях. Вижу увлечение селенти с местной литературой не прошло для тебя даром, усмехнулся Виктор. О да, очень любопытно. Она сейчас готовит нам архивы м, контента. Хинтай не пропустили? Обижаешь!» Ну что, майор, ты готов послужить родине? Ну, наиболее благополучной и обеспеченной ее части. «Погодите, давайте не будем спешить», — произнес тот и вжался в скамейку. «У тебя что-нибудь болит?» — участливо поинтересовалась Ализель. «Нет». «Будет. Пойдем. Я не хочу. Выбор у тебя невелик. Или тебя лечу я, или она», — кивнула солнечная эльфийка на жутковато улыбающуюся лос. Майор поежился и с мольбой в глазах взглянул на Виктора. «Слушай, я бы тебе не советовал выбирать лос. Лично мне она нравится. дама с фантазией и огоньком. Но тебе потом жить с ее фантазией. А тут нужно подпеременчивое настроение попасть», — сказал Виктор и, выдерживая паузу, продолжил. «Иди уже. Ничего плохого она с тобой не сделает. Печень подремонтирует до почки, болят же. Зубы нарастит, да от всякой гадости почистит. Потом еще благодарить будешь». «А если не пойду?» «Ладно, мне это надоело», — фыркнула Ализель и, решительно встав со скамейки, пошла к дому. Вольнов же, дико тараща глаза и мыча, подорвался за ней. Против людей, лишенных элементарной ментальной защиты, даже тех невеликих познаний в магии разума было вполне достаточно. «Можешь, кокон, тишины поставить?» — обратился Виктор Клосс, с усмешкой провожающий взглядом перепуганного майора. «Чтобы никто подслушать не мог». «Даже твои коллеги по цеху. Что-то щелкнуло, и вокруг беседки сгустилась тьма такая плотная, что хоть ножом режь». «Ты веришь им?» — спросил Виктор, когда хищная мордочка повернулась к нему, не скрывая своего любопытства. «Нет». «Они сказали, в чем подвох контракта?» «Нет. Им просто нужно его разорвать по обоюдному согласию сторон. Это очень подозрительно». «Меня немного пугает, что нефилимы оказались вынуждены спрятаться под защитой богини-изгоя. Ты не выяснила, кто это?» «Я в местных силах плохо ориентируюсь», — честно ответил Лос. «Но у меня тоже ощущение, что нас хотят подставить. Неясно, на каком этапе. Есть предположения?» «Я вижу только два удобных момента для подставы. Первый как-то связан с контрактом. Второй после закрытия». С контрактом ясно, полная неопределенность. А что нас может ждать после? Возможно, контракт как-то защищает этих самих нефилимов от уничтожения. Именно поэтому они и прячутся вместе силы Бога, который вынужден пользоваться их защитой, а не наоборот. Нас могут использовать для выманивания или провокации. А потом вместе и прихлопнут. Да, я бы поступила именно так. Мы ведь им будем больше не нужны. «Вот такой ты мне нравишься», — улыбнувшись, произнес Виктор. «Толковая, деловая, спокойная. Если бы не Аматерон, влюбился бы». «Ты его боишься?» — лукаво усмехнулась Лос. «Боюсь. Это я раньше был вольный ветер, а сейчас жены, дети, родители. Дед с бабкой практически угасшая цивилизация. Нужно быть последней сволочью, чтобы это все спустить в унитаз. Да и...» что? Повела бровью лос. «Тебе же само это все не нужно. Так, игра, чтобы аматерона подразнить. Ну и природа у тебя артистичная. Не можешь пресно жить». «Может быть», — задумчиво усмехнулась она. «А я-то думала, что за Селентис переживать станешь. Я ведь не потерпела бы ее присутствие в одном ранге со мной». «Убила бы?» «Конечно. Тем более, что как верховная жрица она меня больше не устраивает». Она теперь твоя женщина, а не моя. Ты на нее дурно влияешь. Вон, даже трупов после себя не оставила толком. А в былые времена могла отличиться на славу. А дочка? А что дочка? Ей же мама нужна. Что, я плохая мама была бы? Неподдельно удивилась Лос. Ты себе давно в зеркале видела? Нет, то, что ты красивая и сексуальная, не спорю. А еще умная и крайне интересна. Твой изощренный ум не раз меня приятно удивлял. Но ты же дурная, что жуть. Мне даже в голову не придет доверить тебе детей. Они у тебя либо в ядерном реакторе сгорят, либо в унитазе утонут». «Зря ты так», — хмуро произнесла лос. «Может, и зря», — кивнул Виктор. «Я помню, что ты весьма злопамятна. Зато честно. Серьезно, ты мне нравишься, поэтому и говорю прямо. Зачем мне перед тобой заискивать?» «Я не всегда была такой», — отвернувшись глухо произнесла лос. «И у меня были дети. Двое. Мальчик и девочка». «Почему я о них ничего не слышал?» «Ты не спрашивал?» «А я не люблю это вырашить. Они давно мертвы». «Что случилось?» — максимально нежно спросил Виктор, обнимая эту взбаломышную и страшно опасную женщину. «Там...» В том мире ходили какие-то мутные слухи о том, что в глухую древность Лос не была богиней хаоса, но ничего определенного. Слишком давно это было. Я не хочу это рассказывать. Это очень больно. До сих пор. Слушай, извини. Тихо шепнул Виктор и поцеловал ее в шею максимально нежно. Однако вместо того, чтобы отозваться на ласке, она резко выгнулась и, безумно пылая первородной тьмой, глаз прошипела. «Никогда не смей никому об этом рассказывать! Никому! Никогда!» «Знаешь, кто виноват в их смерти?» Она поджала губы натурально зверея, но через долгую минуту едва сдерживаемой ярости выдавила. «Я!» И, вновь обратившись в паука, сняла кокон тишины. Ей так было проще, эмоций не видно, а Виктор ковырнул ее в самое больное место. «Что это с ней?» Осторожно поинтересовалась Селентис, озабоченно смотря на затаившегося в темноте на дереве огромного паука. «А что?» «В ней бушуют такие силы, что мне страшно. Так редко бывает. Никогда еще не видела ее такой раздраженной и расстроенной. Что там с майором?» Постарался соскочить с темы Виктор, понимая, что узнал немного не то, что следовало. «И как теперь будут выстраиваться отношения с этой шальной особой, неясно. «Вполне доволен, тебя ждет. Говорит, что ты какой-то аккумулятор у него отобрал». «А, верно», — кивнул Виктор и поспешил к воротам. Находиться рядом с Лос в таком состоянии было чревато. Да и ничего толкового в голову не лезло. Зато, кажется, он начал понимать природу ее сумасшествия.